Огонь противника ослабевал в частых недолетах. Германские дреднуты отворачивали прочь от рейда Куйвоста. Три русских корабля, непобежденные эскадрой, вышли на створ канала. Под килем баяна оставалось полфута воды, а под килем славы уже ничего не оставалось. А что с этим мальчишкой? Спросил комиссар Тупиков, почему он молчит. — Ну-ка, слазайте кто-нибудь. — Я полезу, — сказал городничий и шагнул к мачте. Когда человеку за сорок, романтика высоты ему уже ни к чему. Он уже отвосторгался, уже отликовал. Городничий лез по скобам, стараясь не смотреть вниз. Рядом с ним поднимались к небу струи дыма, Самые последние скобы трапа чуть не вывернулись из рук старшины. А чего они скользкие? В крови! Яркими брызгами кровь орошала брезентовый обвод Марса. Городничий спустился обратно на мостик. — Андрюшка, мне его не снять! — должил он комиссару подавленный. — Мальчишка еще живой. а Ты бы видел, что с ним! Лапу начисто оторвало, весь в крови. Отмахался бедняга флажками. — Надо снять! — жестко приказал Тупиков. — Как снять? Не знаю. Но снять надо! Из рубки донесся глуховатый голос Каперанга Антонова. — Сжигайте документы, уже спешат миноносцы! — Слышал? — спросил комиссар-старшину. — Сейчас начнут нашу брашку снимать миноносцы. Мертвых оставляем на славе. Но всех раненых берем. Взять юнгу с форс-марса. Городничий в растерянности обратился к вахте своей. Хорошо быть собакой. Она берет щенка в зубы. Растолкав всех товарищей, сигнальщик Балясин шагнул к скобам трапа, уводящего под небеса. Куда то и Пытались удержать его. Хоть веревку возьми, не надо. Буду снимать пацана. Как? Как собака? Ответил Балясин. Длинным стеблем росла перед ним фок-мачта. а на самом верху ее красным цветком колебался Формарс славы Баян вошел в канал и сразу погрузил свои винты прямо в вязкое тесто грунтовых илов. Вот оно началось. Сколько было на крейсере глаз, все на штурмана. Сколько было сердец... Все обратились к нему. Константин Сергеевич Ухов взялся за невозможное. Примечание. Константин Сергеевич Ухов, в советское время профессор, автор широко известных трудов по навигации, по учебникам Ухова училось не одно поколение советских моряков-судоводителей. «Баян не плыл». Баян переползал днищем через канал. Одна ничтожная ошибка и наступит конец. — Лево, — говорит Ухов на руль, и никто на крейсере не осмелился бы его поправить. «Чуть, — Чуть-чуть лево, право клади. Рулевой старшина... Попелюшка двигал штурвал с такой осторожностью, с какой химики передвигают реторты с гремучей ртутью. Семь лет человек отстоял за рулем крейсера и стал не рулевым, а ювелиром. Читатель, подумай сам, ведь Баян трещал в огне, весь закутанный дымом. Попелюшка вел крейсер через канал... И не видел канала. Вслепую вёл крейсер и штурман Ухов. — Молодец, — сказал Ухов рулевому. — Держи пока прямо. Баян словно катился по незримым рельсам высокого мастерства. Винты крейсера работали как мешалки в квашне с жидким тестом. Упорство машин вращало их... в бурой жидкости грунта, и крейсер медленно, но упрямо полз, полз, полз к жизни, в Балтику, в революцию. Однажды сели. Кажется, прочно. И сколько было людей на палубе, все свесились за борт, Корма баяна отбрасывала назад каскады взбаломученной грязи. В дамунистого содрогался горячий от огня корпус крейсера. За борт швырнули спасательный круг, и он долго стоял на одном месте. Потом вдруг его понесло назад. Взяли раздались крики. Ура нашему штурману. Канал уже кончался. Баян. Был спасен. Слава же нам не спасти, сказал Бахерев и позвал сигнального старшину, передай отмашкую на Антонова сесть на грунт в канале и взорваться. Корабли, как и люди, рождением своим приносят радость и поселяют в сердце печаль своей гибелью. Редко они доживают свой век на почетном приколе гаваней, словно на заслуженной пенсии. Чаще их поглощает огонь или пучина. Рождение кораблей всегда торжественно. Подобно плоду, созревающему в потемках материнского лона, зреют корабли в жестких конструкциях заводских эллингов от киля. От спинного хребта начинается их тревожная жизнь. Слава тоже еще младенцем долго кормилась от груди России, лежа на железных пеленках стапелей. Потом линкор столкнули с берега, и Нева, как ласковая повитуха, обмыла ее в своих прохладных водах. Сколько было высказано надежд и тостов, Сколько разбито бутылок с шампанским! Рожденная в 1903 году, слава, умирала в 1917 году. Краток век кораблей, а сколько прожито! Карпенко очнулся и увидел, как проносит над ним задымленные флотом облака. Лейтенант лежал на рельсах эсминца, а вокруг стонали, хрипели и бились в агонии, сваленные на палубу люди. — Где я? — спросил он, силясь подняться с рельсов. — Мы уже на эмире Бухарском. Гриша перевел взгляд и увидел врача со славы Лепина. Два матроса по-прежнему держали его на своих руках, а врач на весу бинтовал руку сигнального юнги Скрипова. Облака летели стремительно, низко лежащие над водой, и мир Бухарский, выгодно используя волну, шел на килевой качке, чтобы не вынесло за борт раненых. левее него размашисто рассекая воду проходил туркменец ставропольский а мористе угадывался силуэт донского казака по каналу тащились на отходе минзаги карпенко заметил как из под кормы припяти торопливо выпадали в море круглые молчаливые уродцы новорожденные мины стало ясно враг не пройдет Попутно русские эсминцы разрушали навигационные вехи и знаки, эмир Бухарский несся, уставив свои пушки в воду. Палуба его вздрагивала от выстрелов. Драгоценные линзы Ферреля на маяках разбивались в дребезги. Как саданут по фонарю буя, только брызги летят. В крутом набеге форштевней эсминцы топили вехи. Порядок был образцовый, поразительный отход. Далеко впереди эсминцев был виден громадный пожар. Это уходил горящий крейсер «Баян». — А где же наша слава? — спросил Карпенко. — Слава приказала всем нам долго жить. Все корабли уже прошли через канал, — Только Слава осталась у входа в него. Несколько человек не покинули линкора, чтобы завершить последний маневр корабля. — Лево на борт! Кручи! Полный вперед! — приказал Антонов. На полном разбеге машин Слава покатилась корпусом влево, и со страшной силой линкор врезался в грунт. «Поджигай фитили!» — велел комиссар Тупиков. Каперан Кантонов закинул чехлом боевой телеграф. «Пока огонь доберется до погребов, мы успеем проститься». Они стали прощаться с кораблем. Командир и комиссар — новейшее сочетание корабельной власти. последний раз отворялись перед ними обожженные двери, в последний раз гремели под ними разрушенные трапы. Лучи фонарей вырывали из мрака отсеков изломы рваного железа. Виделись им вздутые давлением газа в переборке, за которыми все уничтожено. Из лебединых шеи переговорных труб Обильными струями журча выбегала вода, соленая. Всюду лежали мертвые, обожженные, обваренные кипятком. Но раненых не видать. Кажется, забрали всех. Посмотрите вот этого, комиссар. Он шевельнулся. Нет, это так. Покойник. С шипением бежали по фитилям огни, быстро минуя люки и горловины, добираясь до гремучей ярости минных и артиллерийских погребов. Антонов сквозь слезы глянул на часы. — У нас осталось еще семь минут. Мы успеем. — Вы только не плачьте. — посочувствовал ему комиссар. Я не буду. Только в провизионке они застали живого баталера. Скинув форменку весь в усердном поту, баталер открывал консервы. Перед ним высилась уже целая гора распечатанных банок с мясом, куриным и говяжьим, с крыльчатиной и зайчатиной, с рыбой и вареньями — — Шестьсот сорок восьмая банка! — сообщил он в радостном обалдении. — А гостей я назвал целую тысячу. Я спешу, не мешайте. Осталось открыть еще триста пятьдесят две банки. Под бортом линкора взвыла сирена сторожевого, который требовал, чтобы поторопились. Последним сошел с корабля, как и положено, его командир, Каперанг Антонов, Отходите теперь на полных. Сейчас рванет. Туркменец Ставропольский, когда погреба отгремели, добил славу своими торпедами. Сохранился рапорт о виденном. Корма, совершенно разрушенная, имела вид отделившейся от корабля часть. На грот мачте не было ни стенги, ни гафеля. Там, где находилась офицерская каюта, бушевал пожар, причем из пламени, достигавшего Марсов, все время вырывались вспышки. Разрушаясь на взрывах, слава ложилась на грунт Монзунда, закрывая для немцев канал своим умирающим телом. Она закрывала сейчас фарватор от Петрограда, от России. от революции. Вечная ей память. Транспорта покой и глагол тоже получили приказ открыть кингстоны, топиться на фарватере. Враг не пройдет через Монзунт Кингстоны обреченных кораблей еще не успели напиться из моря досыта, как эсминцы стали всаживать в транспорта снаряды, чтобы они тонули вернее, враг не пройдет. Волновало команды одно. А как наши дела на косарах? Радисты всегда в курсе событий, утешали. Ой, что там было сегодня! Но немцы не пропустили. Сразу отлегло от сердец. Спасибо минной дивизии. Спасибо крейсерам Диане и адмиралу Макарову. Они сдержали бешеный натиск Гогзея флота. Дорога в Балтику оставалась открытой. Теперь, подобно гончим, нюхающим ветер, эсминцы рыскали вдоль побережья Мона, подбирая людей со шлюпок. У спасенных спрашивали, а что на Орисарской дамбе? Батальон смерти верен клятве — держит дамбу. Но к вечеру матросы дамбу взорвали и, унося на себе раненых, отступили к пристаням Куевоста, где уже не качалось ни одного корабля. Немцы вступили на Мон, гарнизон острова складывал оружие. Нас флотские предали, удрали на кораблях своих. Батальон смерти, прижатый к воде, не сдавался. Матросы знали о битве линкоров, знали, что эскадра ушла на север. Но они не верили, что флот Балтики, ставший большевистским, способен предать их. Смертники держались на пристанях, иногда так держались, что ноги бойцов уже болтались над водой Куйвасского рейда, но они не сдавались. и сбросить их в море немцы не могли. Оба израненные оставались в живых и комиссар обороны Женька Вишневский и командир батальона Ковторанг Шишко. «Держись, братва!» — передавали по цепочке вдоль берега. Когда стемнело... Подул с рейда сильный ветер. Совсем близко от пристани прошмыгивали, разрубая мрак выстрелами германские корабли. Лишь единожды послышался с моря турбинный рев, и пронесло близко-близко знакомый силуэт русского навека — Но, кажется, с его мостиков не могли поверить, что на Моуне еще держится оборона, и миноносец, сколько ему не кричали, с берега растаял в потемках. Потом на севере вдруг возникла над Моунзундом рождественская елка. В удивлении поднимались матросы-смертники — Русские корабли вдруг разом воздели к небесам свои прожектора, и там, где лучи их касались туч, они их скрестили. Это и была флотская рождественская елка. Что бы это значило? — хмыкнул Ковторан Шишко. Женька Вишневский сплюнул. — Может, и правда, что прощаются с нами? Утром еще не рассвело, над рейдом прилетел самолет. С шорохом он просыпал над батальон смерти листовки, подписанный контрадмиралом Бахеревым. В этих листовках, обращенных к смертникам, Бахерев благодарил их за исполнение долга и давал свое великодушное добро на сдачу в плен немцам. Родина вас не забудет. — Сдурел, что ли? — ругались матрос. Мы не сдаемся. Это ночь, ночь на седьмой день битвы, была самой тревожной для всех. Ветер все усиливался, разведя большую волну, плесы освещало заревами пожаров, горели эстонские города, а с моря... доносило грохоты, и торвались на минах германские корабли. В проливе сойла -Зунда часто мигали фонари, противник обменивался информацией о новых потерях. На русской эскадре было известно, что немцы уже десантировали на Даго, мотопехота врага двигалась на север, где разместилась русская батарея на мысе Тахкона, такая же мощная, какая была и на Церель, от матроса до адмирала, все невольно задавались вопросом, что же станется с кораблями в Монзунде, если Тахкана постигнет судьба Цереля. Тогда мы пропали. Рассвет обозначил развихренный плес — заведнелись на горизонте крестовины мачты германских кораблей, которые нашли себе смерть в эту ночь на минах. Бахерев был категорически против снятия войск, оставшихся на Моне, из-за чего даже поругался со Старком. «Там одни подлецы и трусы», — говорил Бахерев. «Но там», — отвечал Старк, — «и герои арисарской дамбы», Флот не простит нам. Нам снимут голову. Я уже послал самолет, сбросивший на МОН листовки с разрешением смертникам сдаваться в плен. Их совесть чиста. Клятву нельзя отменить разрешением свыше. Пойми ты, Михаил Коронатович, клятву не давали не тебе, а своей партии. Какое ты имеешь к ней отношение? Никакого ты прав». Пусть нас рассудит комфлот. Командующий флотом адмирал Развозов доложил Дебенке в центробалте о завершении генеральной битвы Линкоров. Павел Ефимович, позвольте, я буду честен. До сих пор я не верил в боеспособность флота. Теперь преклоняюсь перед его геройством и твердо уповаю, что. Никакой враг нам не страшен. Балтийский флот сумеет постоять за честь матери России. Большевистский съезд все время следил за событиями в Монзунде. Связь делегатов с кораблями, идущими в бой, не прерывалась. Сейчас комфлот поведал центробалту сводку о потерях противника. — Они немыслимы, — сказал Развозов. — Почти баснословно флота потерял в Монзунде одну пятую часть своего личного состава. Вдумайтесь в это, и вы поймете, что Монзундом можно гордиться, как гордимся Гангутом, Чесмой и Синопом. — Че нам? — спросил Дебенг. — Ждать от немцы теперь... Кайзер рассчитывал по прохождению Монзундом развить успех флота, планируя так называемый финляндский вариант, чтобы, десантируя в финских шхерах от Аба и Гельсингфорса, рвануться сразу на Петроград. Но, — закончил Развозов, — теперь немцы в таком позорном кровохаркании, что операцию сворачивают. Он сказал, что знал. Дебенко протянул ему руку. Несомненная победа. Сводку потерь германского флота сразу доложим съезду. Спасибо. А вас я поздравляю, адмирал. Был вот старик Эссен, был Канин, Непенин, Максимов, Вердеревский. Но Монзунд выпал на вашу долю. Что ж, мы потеряли только эсминец гром и только старую славу. За них нам не стыдно. С ними у нас получилось, как в песне поется, сами взорвали корейца, нами потоплен варяг. Исполняя решение центра Балта, адмирал Бахерев послал к Моуну дивизион мелкосидящих сидящих тральщиков с пристаней Куйвасте. Они забирали батальон смерти революционной Балтики. Людей снимали с берега в такой близости от противника, что с мостиков тральщиков уже видели рожи немецких самокатчиков. Когда посадка закончилась, обратно на берег перепрыгнул ковторанг Шишко. «Не человек уже! Сгусток крови и бешенства, обмотанный бинтами!» Подкинув в руке трофейный автомат, кавтаранг Шишко сказал: Можете отходить, а я остаюсь здесь. Я слышу, что еще стреляют. Кто-то остался. Прощайте. Я покажу немецким мерзавцам, как умирают офицеры русского флота. Немцы подорвали его гранатой, полоснули тесаками. В него всадили две пули, но он был еще жив. Таким его взяли в плен. Это был последний мазок кисти, дописавший картину обороны Эзеля.